Это время. Все это время я пытался выяснить, что произошло с нашим отчетом для передового предвыборного отряда. Удалось собрать историю по разрозненным сведениям. После того, как я вылетел в Нью-Йорк, кто-то внезапно поверил моему письму, или, может, они сами разобрались. Было нанято больше людей, их заставили работать семь дней в неделю, и к началу сентября отчет был готов. Он был толще метра, и его двадцать тысяч страниц содержали в себе информацию о каждой, освобожденной от Красных Кмеров, провинции, регионе, общине и деревне Камбоджи. Я расспрашивал людей вокруг, пытаясь найти хоть кого-то, кто пользовался отчетом. Ни разу никто не сказал «да». Я понял, что на местах, провинциях никто им не пользовался, потому что, когда подходило время – устанавливать избирательные участки, все интуитивно знали, где были важные населенные пункты, как найти людей и где лучшее место для участка. Также к этому моменту шесть картографов ООН, которые работали по 12 часов каждый день, составили детальные карты каждого региона Камбоджи. Эти карты, возможно, сделали гораздо больше для логистики выборов, чем отчет нашего передового отряда. Отчет, однако, давал критически важную информацию по одному вопросу. Данные по количеству избирателей в каждом из 170 регионов Камбоджи позволяли приблизительно определить, сколько последовательно пронумерованных регистрационных карточек избирателей было распределено в каждый регион. Если в отчете было сказано, что в регионе Х находилось около 10 тысяч потенциальных избирателей, Компьютерный центр должен был удостовериться, что 10 тысяч номеров регистрационных карточек избирателей в определенном и точном порядке было отправлено в базу данных этого региона. Мы все больше углублялись в детали.